Глава пятая. Шло время, но Белый дом в полоцате все так же был погружен в молчание, которое не вязалось с оживлением, царившим на улице, скрипом колес, шумом порта, голосами, доносящимися с рынка. Парадная дверь оставалась закрытой, а коляска больше не выезжала. Лавиной сыпались письма и телеграммы с соболезнованиями. Даже старенький барон Сантини, близкий друг отца Доминика, перфект, владельцы Миссинского банка, председатель мужского клуба, что на площади Кайроли прислали свои соболезнования. Но письма от Минази, которого все ждали с таким нетерпением и тревогой, не было. В послеобеденные часы Джустина стала часто задерживаться в комнатке, где сидела за швейной машинкой портниха, сеньора Анна Сквилачи. Она приходила почти каждый день шить траурную одежду на зиму. Погруженная в свои мысли и чтение писем, Джустина не заметила, что педаль швейной машинки остановилась. «Дона Джустина все готова. Отнести наверх или сначала белье заштопать? Может, хотите отнести сами?» Джустина с нежностью посмотрела на эту невысокую женщину с преждевременно посидевшими волосами такую скромную и молчаливую, и ей пришло в голову, что Анна ходит к ним шить уже почти 20 лет. Она стала частью семьи. Это ее руками шита одежда для детей. Джустине захотелось спросить у нее совета, рассказать обо всем, что ее тревожит. Нет, Анна, сделайте одолжение, отнесите сами. Только с вами Костанца разговаривает нормально. Вы же знаете, как она вас любит. Ой, я и сама души не чаю в синьорине. Вы не представляете, как тяжело мне видеть ее в этом ужасном состоянии. Такая добрая девушка. Столько эскизов нарисовала для моих клиенток. Надеюсь, дева Мария с милостивица над нами и вразумит ее. Да, с милостивица. Вздохнула Джустина. Если Костанца снова откажется надевать черное платье, у семьи Альфонса появится отличный повод расторгнуть помолвку. А они только этого и ждут. А даже если не расторгнут, когда теперь молодые смогут пожениться? Никак не раньше, чем через два года. Разве станет юноша так долго ждать? Времена изменились. Он легко найдет себе другую девушку и женится на ней, или... Что еще хуже, какую-нибудь дурочку, которая поможет ему скоротать время до первой брачной ночи. Так думала Джустина, вкладывая письма обратно в конверты. Будьте любезны, отнесите ей вот это письмо. Оно от ее лучшей подруги, Джозепины Витали. Наверняка шлет свои соболезнования. Через несколько минут Анна вернулась сильно встревоженная. Дона Джустина, кастанце плохо, она плачет, кричит. Как только начала читать письмо, разрыдалась и отбросила его. «Пойду посмотрю. Спасибо, Анна». Когда Джустина вошла в комнату, Костанца лежала на кровати с заплаканным лицом наполовину закрытым простынями. «Что случилось?» — спросила Джустина, видя, что племянница скомкала письмо и швырнула на пол. «Сами прочтите, тетя, посмотрите только, что она пишет». Джустина наклонилась, подняла смятые листки, разгладила их рукой и стала читать. «Дорогая Костанца!» «Поздравляю тебя от всей души. Ты не представляешь, как осчастливила меня эта новость. Я всегда знала, что ты сделаешь это первое, хоть ты не соглашалась со мной». Джустина с изумлением прервала чтение и посмотрела на дату. «Нью-Йорк, 30 июля 1904 года». «Ты правда решила взять дело в свои руки и поцеловать его? Я чуть со стула не упала, когда это прочла» а потом долго смеялась, вспоминая, как мы болтали о любви и учились целоваться перед зеркалом. Стыдно признаться, но почти все, что я рассказывала тебе о своих любовных похождениях, сплошные небылицы. Все мои познания чисто теоретические, подчеркнутые из книг. Я просто не могла выносить этих воображал в школе, которые строили из себя бог знает кого, потому что, видите ли, они помолвлены я целовалась всего однажды с другом моего брата когда он уходил в армию помнишь ты еще спросила знаю ли я как это делается а я ответила я нет но зато он знает и мы хохотали до слез а помнишь как еще со совсем детьми мы изображали влюбленную парочку и по очереди признавались друг другу в любви вот было весело но теперь это случилось с тобой на самом деле ты уверена что он тот кто тебе нужен Раз ты его поцеловал, это не значит, что ты обязательно должна выходить за него замуж. Ты описываешь его как идеального мужчину, красивого, доброго, чуткого. Единственный недостаток, который ты за ним признаешь, — чрезмерная застенчивость. Но это тебя только умиляет. На твоем месте я бы не волновалась из-за этого. Уверена, эта черта его характера быстро исчезнет рядом с тобой. Обязательно расскажи мне все о помолвке. Как бы я хотела присутствовать на ней. Будет здорово, если вы сфотографируетесь, и ты пришлешь мне фотокарточку. Дорогая Костанца, как я скучаю по нашей прежней жизни. Даже по школе скучаю. Ты еще видишься с девочками из нашего класса? Внучка Пирсов действительно вернулась в Лондон? А Марлен Шульц, которая вечно сосала леденцы, неужели она вышла замуж? Поверить не могу. Я все еще смеюсь, вспоминая, как мы над ней подшучивали. «А как там Мария София, от которой так несло потом, что нам приходилось обрызгивать одеколоном все вокруг? Мы называли ее Ваше Величество. Но как бы то ни было, а все они милые, даже те, что строили из себя не весь что. Помнишь учительницу с кислой миной по прозвищу Мисс Библия? Ни разу не видела, чтобы она улыбнулась». Впрочем, даже такие скромные знания английского, которые она нам дала, мне здесь очень пригодились. Подумай только, тут есть сицилийцы, включая мою мать, которые выучили всего пару слов на английском. А ведь, не зная языка, ты всегда будешь чужаком. На этом прощаюсь. По вечерам я с ног валюсь от усталости. Работа в госпитале отнимает столько времени и сил. Я тебе писала, что работаю волонтеркой в маленькой Италии. По правде говоря, я и сама не помню, но расскажу тебе об этом в следующих письмах. Дорогая подруга, я очень по тебе скучаю. Кто знает, когда мы теперь увидимся. С вечной любовью, твоя Джозепина. Дорогая, это письмо по ошибке попало в письма с соболезнованиями. Бог знает, сколько оно лежало на столике с почтой, а мы не замечали. Кастанца помотала головой, не переставая всхлипывать. «Не расстраивайся». Лучше прочти его до конца. Это немного тебя отвлечет. Роджеро и Джустина хотели изучить бумаги, письма, документы, записи Доминика в надежде найти какое-то объяснение его безумному поступку. Но Агата воспротивилась. Она говорила, что сама займется этим через некоторое время. Агата взяла на себя роль верной и единственной хранительницы памяти о муже и никому не позволяла входить в кабинет, превратившийся в святилище. Все вещи Доминика, бланки с рецептами, ручка с его инициалами, серебряная чернильница рядом с деревянной подставкой для перьев в виде лодочки, которую Костанца смастерила еще в школе, тетрадь в кожаном переплете, куда он записывал сведения о норманнах для своей будущей книги, должны оставаться на своих местах. Словно Доминика просто ушел в университетскую клинику. Спальня еще хранила его запах. Его костюмы, рубашки, домашний халат и даже предметы обихода пахли им. Все эти вещи как бы свидетельствовали о том, что он жил, и Агата пока не была готова расстаться с ними. Со дня смерти мужа Агата пребывала в каком-то литургическом состоянии. Она бродила по дому со старушечьим пучком на голове и в черном платье, пропитавшимся духом нездоровья. Временами Агату охватывала ярость. Доминик ушел, нисколько не заботясь о последствиях своего поступка, не оставив и пары строчек, будто она не заботилась о нем столько лет, не любила его. Но потом ей приходило в голову, что, пожалуй, так и есть. Она была плохой женой. Не заметила, что он страдает, не поняла, как он несчастлив. В последнее время Доминика изменился. Но Агата по глупости связывала это с возрастом, с усталостью. А теперь места себе не находила. Ей казалось, что она ничего о нем не знала. По настоянию тети Джустины, Агата повторяла всем, кто еще приходил к ней выразить соболезнования, привычную ложь о кровоизлиянии в мозг, не замечая, какую неловкость это вызывает. Кармелина, разумеется, клялась и божилась, будто никому ни словом не обмолвилась о том, что доктор застрелился. Только кучеру Франческо шепнула кое-что по секрету, но он не в счет, ведь это член семьи. На самом деле, рассказывая то тут, то там, что у бедного сеньора доктора взорвался мозг, что его нашли в луже крови, Кармелина только подливала масло в огонь и давала повод для всевозможных сплетен и слухов. Вскоре уже вся Мессина знала правду о смерти доктора. Костанца по-прежнему как будто не замечала ничего вокруг. Она смотрела, как тетя Джустина и Кармелина тихо ходят по дому, изредка переговариваясь полушепотом, готовят еду, достают из шкафов траурную одежду, которую надевали на похороны дедушки, пришивают черные ленты и даже гладят простыни. Костанца удивлялась, как они могут делать все это после случившегося. Она бродила по темным комнатам, не в силах усидеть на месте, снова и снова проходила мимо закрытой двери кабинета. Почему отец покончил с собой? Ведь люди убивают себя только в том случае, если глубоко несчастливы, если дальнейшая жизнь представляется мрачной, невыносимой. Почему все думают, будто дело в этой дурацкой телеграмме? Костанца знала лишь одно — отец покончил с собой в день ее помолвки. Больше она никогда его не увидит, никогда не поговорит с ним. Внезапное осознание этого простого факта причинило Кастанце невыносимую боль, которую она пыталась заглушить, впившись ногтями в собственную плоть. Бессонными ночами одна и та же сцена вставала у нее перед глазами. Она вспоминала разбрызганную повсюду кровь, но лицо отца, превратившееся в какую-то незнакомую маску, ускользало из памяти. Тысячи вопросов не давали ей покоя. Куда он приставил пистолет, к виску или к горлу? Могла ли она его спасти, если бы не потеряла сознание? Почему родные не захотели, чтобы она взглянула на отца в последний раз перед тем, как закрыли гроб? Разве они не понимали, как важно для нее было попрощаться с ним? Ты перенесла тяжелый удар. Лучше не стоит, милая. Это всего лишь бездыханное тело, говорили ей. Душа твоего отца уже далеко. Она улетела на небо и всегда будет охранять тебя оттуда. Они холодно называли бездыханным тело, которое она обнимала. Руки, которые лечили и щекотали ее. Губы, которые иногда ругали ее. Усы, которые кололись при поцелуях. Кастанца хотела вернуть это тело, ей не нужна душа. Когда наступало утро, и Кастанца понимала, что впереди еще один день, она мрачнела и грубила родным. Только рядом с Альфонсо, который приходил навестить ее почти каждый вечер, она снова становилась милой и ласковой, как прежде, хотя ее молчание, бледное лицо и печальная улыбка выдавали ее страдания. Костанца льнула к Альфонсу, словно ребенок. Он говорил, что сделает ее счастливой, что всегда будет защищать ее, и она верила. Он держал ее за руку, иногда целовал, не зная, как еще подбодрить и утешить ее. Успокоенная его присутствием, Кастанца прижималась к нему всем телом, Альфонсо смотрел на нее глазами, полными доброты и понимания, и не находил ничего лучше, чем отвлекать любимую рассказами о своей футбольной команде. Доминика Тара на днях подвернул ногу. Вчера на поле стояла адская жара. Вакара не забил пенальти. Ничего особенного, но Альфонсо казалось, что костанцы нравится его слушать. Однажды вечером Альфонсо пришел взволнованный с долгожданной новостью. Хьюлитт пригласил его в команду. Но Костанца отреагировала довольно прохладно. И Альфонсо подумал, что совершил ошибку. Как будто говоря о будущем, он проявляет неуважение к ее горю. Костанца молча встала и отправилась искать младшего брата. Гульельма не очень хорошо понимал, что такое смерть. Он знал только, что мертвые никогда не возвращаются. Так ему ответили на вопрос, когда папа вернется с небес. Гуляя с Кармелиной, он приглядывался к мужчинам, чьи внешность и походка напоминали отца, уверенный, что однажды увидит его в толпе и приведет домой, к всеобщей радости. Но с каждым днем отцовские черты стирались из его памяти, пока не остались лишь круглые очки и черные усы. Тогда Гульельма задумался — Как же он узнает папу? Наверное, именно поэтому мертвые не возвращаются, никто их больше не узнает, и они теряются навсегда. Он не находил утешения ни в окаменевших руках матери, ни в навязчивых объятиях Костанцы, которая тискала и прижимала его к себе до тех пор, пока он не начинал извиваться, как кот, и не убегал, чтобы не задохнуться. Только в октябре, когда Гульельма пошел в школу, ему показалось, что все вновь пошло своим чередом. Он наслаждался школьной суетой и мечтал остаться учеником навсегда.